Малый Эрмитаж. Так уж сложилось, что слово «эрмитаж» в России, как правило, связывают с именем Екатерины II и Зимним дворцом. И в этом, безусловно, есть историческая справедливость. В 1764 году Екатерина II приобрела коллекцию из 255 картин «Из Берлина» и заложила основу одного из крупнейших в мире музейных хранилищ — Государственного Эрмитажа. Но Эрмитажами императрица Екатерина II Алексеевна называла и иные мероприятия. Они проходили в совершенно конкретном месте, конечно же, связанном с Зимним Дворцом. Это место — Малый Эрмитаж, который сегодня входит в комплекс Государственного Эрмитажа. Малый Эрмитаж был создан по проекту архитектора вален де ла рядом с Зимним дворцом. Его строительство началось в 1764 году. Есть версия, что Екатерина II чувствовала себя в Зимнем дворце немного неуютно. Может быть, в больших и холодных залах ей чудилась тень первого хозяина дворца, ее бывшего мужа императора Петра Третьего, убитого ее же фаворитами. Как бы там ни было, но уже через год после прихода к власти она решила построить для себя маленький уединенный уголок и обустроить его по собственному вкусу и разумению. Жан-Батист Вален-Деламот и Юрий Матвеевич Фельтон выстроили такой уголок а в нем хватило места и для парадных комнат в которых екатерина принимала гостей и для отдельного крыла где жили ее фавориты и даже для висячего сада этот висячий сад дал новому павильону первоначальное название оранжерейный дом снаружи уголок императрицы был украшен коринфскими колоннами барельефами и декоративными скульптурными группами. Южное крыло оранжерейного дома, говорят, получило неофициальное название «фаворитский корпус». Время Екатерины II — это расцвет фаворитизма, характерного для всей европейской жизни XVIII века. Императрица сменила целый ряд фаворитов. К участию в решении политических вопросов Они, как правило, не допускались. Тем не менее, институт фаворитизма отрицательно действовал на высшее дворянство. Оно искало выгод через лесть новому фавориту, пыталось провести в любовнике государю своего человека. Первым жильцом фаворитского корпуса стал граф Григорий Орлов. А затем его сменил князь Григорий Потёмкин. Кстати, Это граф Григорий Орлов. преподнес императрице Екатерине II в день ее Теза и знаменитый алмаз, один из самых крупных в мире. Позже алмаз самой чистейшей воды весом 189,62 карата получил название Орлов. Считается, что он был найден в Индии в начале 17 века. Легенда рассказывает, что этот алмаз Служил глазом для статуи бога брахмы откуда его в начале XVIII века похитил французский солдат. По другой версии, алмаз был украден из трона персидского Надершаха после его гибели. Орлов якобы купил камень в Амстердаме за 400 тысяч золотых рублей. Однако, по другой версии, алмаз купил придворный коммерсант армянин Иван Лазаревич Лазарев по его же просьбе. Екатерина II приказала вставить камень в свой золотой скипетр. Ныне алмаз Орлов — самый крупный в алмазном фонде России. Апартаменты Южного Крыла, в которых жили фавориты императрицы, соединялись коридором с ее собственными покоями. После постройки оранжерейного дома Екатерина приказывает пристроить к нему еще один павильон, получивший название Северный. В северном крыле императрица любила организовывать увеселительные вечера. И эти вечера, быстро ставшие традицией, она называла малыми эрмитажными собраниями. На них играли в различные игры, осуществляли театральные постановки. Часто ставились пьесы, написанные самой императрицей. В конце концов, малые эрмитажные собрания привели к переименованию оранжерейного дома в Малый Эрмитаж. Современники Екатерины вспоминали, что для своих малых эрмитажных собраний она придумала целый список правил, соблюдать которые должны были все приглашенные придворные. Прежде всего, увеселительные вечера должны были проходить в российском стиле. Так разговаривать на иностранных языках во время этих мероприятий запрещалось. А приходить на них можно было только в русской одежде. Кроме того, участникам вечеров нельзя было спорить и вообще громко разговаривать, а также зевать, вздыхать, портить какие-либо предметы обстановки и препятствовать другим во всяких их затеях во времена екатерины одним из главных предметов роскоши становится кухня высший российский свет во всем ориентируется на францию и поэтому основной становится французская кухня за столом стали появляться паштеты итальянские макароны традиционные ватрушки калачей бублики подаваемые к чаю дополняются а зачастую и сменяются пирожными, бланманже, муссами и желе. На ужин подаются новые напитки — крюшон и сидр. Екатерина очень любила морские деликатесы, крабов и омаров. Она собрала всех ведущих ученых естествоиспытателей и потребовала отыскать в Балтийском море аналоги любимых ею морских обитателей. Для осуществления этой миссии были выделены большие средства. Академия организовала экспедиции. Спустя несколько лет ученые, не найдя подобных яств, вынуждены были констатировать безрезультатность многолетних работ. Однако научный результат поисков был огромен, так как было сделано много научных открытий в области их теологии. Именно в Малом Эрмитаже, уединенном уголке, где выставлялись картины, скульптуры и другие предметы искусства, и начала складываться ныне самая известная коллекция Эрмитажа. Впоследствии в Малом Эрмитаже действительно был открыт музей и русская библиотека, книги которой также были собраны императрицей. Вскоре коллекции книг и произведений искусства перестали помещаться в Малом Эрмитаже, И для их размещения были построены еще два здания — Большой, или, как его еще называют, Старый Эрмитаж и Новый Эрмитаж. В XIX веке по проекту архитектора Стасова над зданием Малого Эрмитажа был надстроен дополнительный четвертый этаж. Среди экспонатов, размещенных в нем, Одним из самых старых и, несомненно, самым необычным являются механические часы павлин. Они установлены в павильонном зале. Эти часы, созданные английским мастером Коксом, — подарок Потемкина Екатерине. Часы представляют собой металлическую скульптурную группу, состоящую из павлина, петуха, совы и белки, сидящих на ветках дерева. Дерево окружают металлические растения с большими листьями и шляпки грибов, а циферблат часов вставлен в его ствол. По замыслу автора, это скульптурное изображение должно символизировать разные стороны человеческой жизни, противоречащие друг другу и в то же время всегда находящиеся рядом. Часовой механизм этого произведения искусства действует до сих пор. Часы радуют посетителей Эрмитажа, как и десятки тысяч других уникальных экспонатов.